глава шестая наверное жена третьяка или кого еще там всполошил мой побратим не слишком заторопилась прознав взялась вдруг рожать сестра воеводы доброже лучше пусть не попадаются мне на глаза если я тоже умру всхлипывала вилета я тоже умру Она мешком обвисала у меня на руках, ноги подламывались. Я водила ее круг за кругом, мимо огня, от двери к полкам и обратно. Ох, не мне быть бы здесь, неё, двум-трем опытным женам, да при том таким, чтобы сами уже кончили рожать и стали чисты, а первые дети удались парнями. И мужу, как иначе. Это Ерун должен был обнимать испуганную страдающую Вилету, вводя ее посолонь. А потом без натуги поднять на застланную лавку и поворачивать сбоку бок, чтобы дитя в чреве двигалось легче. Это его, не мою руку она сжимала бы до синяков, впитывая мужнину уверенность и силу, если бы все-то у нас совершалось, как заповедано, как делали люди. Я сказала Вилете, еще чего выдумала умирать. Лучше сына назови Словомиром. Для нее, верно, время летело. Бежала вечность за вечностью. А я все никак не могла сообразить, пора уже было прийти бабам или еще нет. Ой, почем знать, успела ли кровь Вилеты как следует свернуться в младенца. Успела ли войти в младенца душа. Скрипнула дверь. Я возрадовалась, пришли! Но нет. Лишь мелькнул красно-бурый рукав, а на полу остались ножницы, прялка и боевая стрела. Хоть один завет соблюсти, и то ладно. Женщина всегда рожает легко и не мучается, если рядом ласковая мать и супруг с любовью ждущий дитя. Мать Вилеты убили, надругавшись датчане, Муж бродил далеко. Вилета изо всех сил старалась держаться, но сил было немного. Я придерживала и гладила ее разведенные колени. Мне казалось, она тужилась все слабей. «Замучила я тебя. Не сердись уж», — сказала Вилета, когда выдалась малая передышка. Она смотрела на меня и словно бы мимо сквозь пелену. И вряд ли сама понимала, что говорит по-галацки. Кареленка вытерла ей заплаканное лицо. Волосы лезли мне в глаза, я хотела сдуть их, они примокли и не сдувались. Я убрала их локтем. Брен! Брен! Вдруг отчаянно закричала Вилета и напряглась, упираясь в лавку затылком. Я бы не удивилась, если бы воевода вправду влетел, отшвырнул меня в сторону и сам сделал все куда лучше, чем у меня могло получиться. Вот уж кто, заслышав голос сестры, не побоялся бы ни своих гейсов, ни мести самых злых сил. Я успела задуматься, хорошо было бы или плохо, если бы все люди стали как воевода. Я увидела появившуюся головку, и спустя немного времени мне на руки выскользнул живой и мокрый мальчишка. «Звала, что ли?» «Вот и пришел! проворчала я торопливо, трясущимися руками очищая круглое личико. Я не знаю, расслышала ли меня Вилета, скорее всего, нет. Но вот мальчишка вобрал в себя воздух и закричал. Обиженный моим слишком ретивым шлепком, в самый первый раз позвал мать на подмогу. И у Вилеты хватило сил, протянуть руки навстречу. «Дай! Дай!» И прижала к себе дитя, еще связанное с нею трепещущей пуповиной. Выждав, я перетянула пуповину крепкими нитками, взяла стрелу, боевой нож и перерезала. «Воином будет». У малыша была красная родимая пятнышко на правой щеке, возле скулы. Это от того что Вилета схватила себя за щеки на берегу. Вырастет парень и станет выше отца, и пятно его не испортит. Ему скажут, откуда оно, пусть гордится. Не врут старики, братья-матери когда-то считались ближе отца. Я наклонилась устроить обоих удобнее, и вдруг услышала глухой ляск, похожий на ляск меча, и знакомый низкий мужской смех — Яростный и счастливый. И мороз прошел по спине. Шум битвы и смех неслись издалека, из страшного далека, и в то же время звучали явственно рядом. Наития подсказала, того расстояния не измеряют ни в стрелищах, ни даже в морских переходах. И не слухом я все это услышала, одна из троих. Рождение, как и смерть, пробивает брешь в невидимой грани. И она не сразу затягивается, как ряска, после того, как в воду бросили камень. Еще чуть — и я разглядела бы слова мира: прозрачную, тающую в воздухе тень. А был бы один мой глаз мертвым, еще лучше оба, как у старого Хагина, разглядела бы точно. Он был здесь, Словомир. И рубился, смеясь, рубился верным мечом со злобными тварями, слетевшимися точно жадные мухи, на теплую кровь, на оскверненность Вилеты и пущет мою. Кто они были? Души датчан? Словомир не отступит, не даст им приблизиться, отобрать едва рожденную жизнь. «Ничего плохого не будет с Вилетой и ее маленьким сыном. И со мной. Потому что он любит меня. Я расскажу Вилете, как только она немного окрепнет. Сейчас нельзя. Испугаю». Между тем Вилета вдруг снова беспокойно заерзала, потянулась рукой к животу. Карелинка поспешила перенять у нее дитя новый вскрик, и отчаянный, мучительный труд. «А вот и мир сказала я, приветствуя второго животворящим шлепком. И это было пророчество. Глухой ляску края сознания стал ясней. Я могла бы поклясться, что слышала победный, торжествующий клич. И все стихло. «Кто поручится, что матери-роженицы?» не послали дух слова мира сразу назад, не вдунули его в новорожденного сыночка Вилеты. Выходя из бани на волю, я чуть не столкнулась в дверях с женой Третьяка, бегом бежавшей навстречу. Я размягченно подумала, что она и впрямь торопилась. Я зря ее обижала. Сколько минуло времени, сообразить я по-прежнему не могла. Оказывается, сгущалась уже темнота. Солнце только что село, и небеса остывали, теряя закатный румянец, вновь утопая в синих звездных потемках. Ночь открывала бесчисленные глаза, чтобы смотреть вниз до рассвета. Я прислонилась к стене, жадно вбирая холодный и сырой ветер, дувший с моря. Я пила и смаковала его, как родниковую воду. Я могла бы стоять так до бесконечности. Я слышала, как внутри, за моей спиной, жена третьяка ахала и ворковала над малышами, а Вилета сонно ей отвечала. Я немного послушала их и так же неповоротливо, сонно подумала, что никакой порчи теперь можно не опасаться, кто бы не пожелал ее напустить. «Иди, умойся, сказал кто-то голосом блуда. Я открыла глаза и увидела побратима. У него был обнаженный меч в правой руке. Сперва я решила, он гнал им нерасторопную женщину, веля поспешать. Потом догадалась. Нет. Это он ходил вокруг бани с боевым железом, как ходит еще вокруг свадебного покоя, не позволяя приблизиться. Недобрым теням. Еле воручая языком, я выговорила. «Сходи, скажи воеводе, сынки, двое». Блуд ответил. «Он знает. Он здесь только что был». Не будь я так измотана, я бы засмеялась. Значит, действительно мог вбежать на помощь сестре? Что ж не вбежал? Неужто поверил? «Совладаю». Неверной рукой я взяла меч блуда за лезвие. «Не надо. Там...» Хотела сказать слова «мир», всех разогнал. Но язык заплетался, не договорила. Да и не стоило договаривать. Такие дела не для речей вслух. Слишком болтливы чаще всего и тревожит тех, кого тревожить не следует. Побратим за руку отвел меня на мостки. Холодная, вкусная морская вода немного меня вразумила. Я долго плескала ее себе в лицо и на голову, чувствуя, что оживаю. «Смотри, какое облако!» — тихо сказал Блуд. Я подняла глаза и вздрогнула, мало не свалившись с мостков. Я не знаю, откуда берутся подобные облака, но уж наверняка не сами собой. И почему я его не заметила тотчас, как вышло, я тоже не знаю. Наверное, так было надо. А может, его тогда там и не было. Оно косо висело немного левее того места, где спряталось солнце. Кто-то огромный, попой осушедший за небоскат, освещенный холодным малиновым пламенем из-под земли, прощальным движением — растирал ко мне исполинскую руку, бросая через все небо огненный меч. Кто это был? Что это было? Кто прощался со мной, навек уходя? Словомир? Или тот, другой, так и не встреченный наяву? Несколько мгновений я могла только потрясенно смотреть. Потом блуд успел схватить меня поперек тела. Не то я побежала бы, оскальзываясь на гладких горбах волн, роняя в попыхах медные караваи, разбивая ордеющую тропу железные башмаки. Блуд позже рассказывал, я билась, слабее, бессвязно моля отпустить, не то, мол, не поспею. И наконец уткнулась лицом в его грудь. И не то что заплакала, слезы взорвали меня, хлынули неудержимо, как река сквозь весенний уступчивый лед. Мною для слова мира не сбудется баснь о невесте, что отстояла жизнь жениху. Погиб слова не успев нарушить запреты потому что время переменилось. Воевода однажды окажется под березой и тоже погибнет, потому что еще властно древнее зло. И мне не найти того, кого я всегда жду, потому что ни одна басня еще не сбылась. Басни складывают не про то, что было когда-то. Люди выдумывают их и тотчас же радостно забывают что сами все выдумали. Ибо как выдержать жизнь? Как, не сойдя с ума, принимать рану за раной, если не знать? Было. Не со мной, с кем-то, когда-то, всего один раз, но... Было. Было же чудо. Побратим терпеливо ждал, пока я выплачусь. Кто-кто, а он... Хорошо знал, в одиночестве нельзя заглядывать в темноту.